Глава 1195. Джоу Яман и Джоу Я. Патриарх первозлато прищурился, когда услышал объяснение главы секты Крающей Адлань. Чтобы практик в одном шаге от стадии Вечной Звезды добровольно согласился понести наказание, не часто такое услышишь. Да и способ наказания показался ему весьма необычным. Он знал только одного человека, кто мог повлиять на великое дао частичка Ауры Дао. Имя ему было Ван Бауле. «Похоже, я снова недооценил его. Этот Ван Буэлэ оказался даже сильнее, чем я думал». Улыбка патриарха Первозлата стала шире, теперь он еще сильнее уверился в правильности принятого на Совете решения. Практики Федерации вроде Линью, Асмантуса или Цен Линзы пораженно застыли, произошедшее подтвердило их подозрение. У Мэн Лин и -Хан Вэнь в сопровождении других практиков вместо того, чтобы отправиться на поиски Ван Буэлэ, направлялись к Юпитеру на встречу с патриархом Первозлата. Эти двое уже почти не сомневались, что Ван Буоло вернулся. Время от времени они сопоглядывали поглядывали на землю. Все понимали, если Ван Буоло действительно вернулся, он находится в городе Эфир. Ван Буоло не было дела ни до крающих тлани, ни до людей, кто поглядывал на землю. Его воля до отсекла карма юноши. От чего-то воздресло. У него на лбу выступил пот, а глаза затравленно забегали. Я не стану вмешиваться в ваши отношения, но только попробую сделать моей сестре больно. «Я предупредил!» В голове юноша раздался одновременно знакомый и незнакомый голос. Он слышал его впервые, однако за свою недолгую жизнь он посмотрел слишком много видео с Ван поэтому голос показался ему немного знакомым. Федерации Ван практически обожествляли. Передав послание, Ван отозвал Ауру это была сущая мелочь. Если младшей сестре нравился этот пренёк, он не станет ее разубеждать. Что думал, молодой человек не имело особого значения, Ван Буэла бил карму: Если сестра когда-нибудь устанет от него, он будет свободен. Но до этого момента его жизнь будет посвящена Ван Булин. Это может показаться слишком самонадеянным, но высокий статус не мог не влиять на его образ мыслей. Больше Ван Була не хотел забивать себе этим голову. Погладив сестру по голове, он мягко сказал: Откры дверь! У нас гости! От радости разом Ван Баулин был еще слегка затуманен. Услышав просьбу, она вскочила и побежала к двери. Открыв ее, она увидела знакомое лицо. Старшая сестра Сяоя! удивленно воскликнула Ван Баулин. На пороге стояла Джоу Сяоя. Ее культивация достигла бессмертия, но характер остался таким же мягким. По спине каскадам не спадали длинные волосы. Когда она зашла от канью длинной юбки слегка зашелестела, коснувшись головы Ван Боулин, она посмотрела на сидящего в гостиной человека. Когда ты вернулся? Тихо спросила Джоу Сяуя. Она подошла к Ван Бууле, расправила складку на лацкане халата и села рядом с ним. Баолин моргнула и поставила перед гостями еще одну бутылку духовно-ледяной воды, при этом она с интересом разглядывала братой Джоусяуя. Джоу Она, конечно же, знала о чувствах старшей сестры Сяуя к своему брату, она заходила к ним практически каждый день, чаще, чем она сама появлялась дома. «Только что!» Ван Буоло тепло улыбнулся и слегка виновато посмотрел на Джоу Сяоя, словно хотел извиниться. К чувству вины примешивались и более сложные эмоции. Джоу Сяоя, похоже, почувствовала это. С улыбкой покачав головой, она, словно член семьи, старшая сестра и жена, завязала разговор с Баулин. С первого взгляда было видно, что Баулин очень нравится Джоу Сяоя. Судя по их разговору, они были очень близки. Сцена двух мило беседующих девушек наполнила сердце Ван Буоло теплом. Внезапно он поднял голову и посмотрел в сторону двери. Баолин заморгала, она ничего не заметила, но из -за родственных хус догадалась, что надо пойти открыть дверь. Старшая сестра Яман! В дверях стояла стройная и высокая женщина с гордливой осанкой. Она излучала тепло, женственность и отвагу, чем-то напоминая обжигающее солнце. В ее присутствии многие люди чувствовали свою неполноценность. Звали ее Джао Яман, почувствовав возвращение Ван Баоле. Она сразу же поспешила сюда. Ей пришлось прилететь на Землю с другой планеты, поэтому Джоу Сеуя немного ее опередила. Первым, что она увидела, были сидящие рядом Ван Бола и Джоу Сяоя. «Старшая сестра Емэн!» Джоу Сеуя поднялась и мягко поздоровалась. Джоу с улыбкой потрепала Баулин по голове. На приветствие Джоу Сеуя она ответила улыбкой и села с другой стороны от Ван Бола. «Цивилизация Первозлата пришла на поклон. Твоих рук дело Бауэлэ!» Как мы их тут устроим? Когда будет слияние с Солнцем?» В отличие от Джоу Сеуе, она заговорила о насущных делах Федерации. Во время беседы она рассказала ему об уязвимостях Федерации, которые ей удалось обнаружить за годы. Поделилась с ним своими опасениями относительно тайных сил строящих заговоры заговоров цивилизации Божественное Око и скорого пробуждения могущественных экспертов Дао Конгрегации Безбрежных Просторов. Такая деловитость отличала ее от Джоу Сеуе. И снова Ван Боле почувствовал укол вины, Каждый ответ он подбирал очень тщательно. Джоу я притихла и слушала. Она не участвовала в беседе, хотя ей и не требовалось что-то говорить. Вместо этого она стала нежно массировать ему две точки за ушами, став молчаливым участником их разговора. Сидящая неподалеку Ван Баулин заслонила приоткрывшийся рот ладошкой. У нее ярко заблестели глаза. Ее еще не оставил благоговейный трепет перед старшим братом, но ей было очень интересно, как он разберется сразу с двумя девушками. Она не знала, что в этот самый момент позади Джоузея и Джоуземана возник силуэт. Это была лапуля Ван-И. Она с легкой улыбкой посмотрела на двух девушек, а потом ударила дразнящую улыбкой ван Буле. «Буле, эти две девушки прождали так долго. Ай-яй-яй, кого же ты выберешь? А ведь есть еще Ван р Или ты хочешь остаться сразу с тремя? Что ж, мой отец в свое время... Под конец Ван-И закашлялась и не стала продолжать но она смотрела на него так, словно одобрела все это. Ван Баула слегка завалила голова. Впервые после возвращения из преисподня он не знал, что делать. Его разум напоминал зеркальную гладь озера, по которой внезапно пошла рябь. Особенно ему на нервы действовало присутствие младшей сестры, которую он совсем недавно отчитывал. Та сидела напротив него и с интересом ждала, как он поступит. Почувствовав на себе взгляд брата, Баулин вжала голову в плечи. Толике суровости в глазах брата оказалось достаточно, чтобы она все поняла. «Я иду спать!» Она поднялась и театрально зевнула, после чего с неохотой ушла из гостиной. Время продолжило свой неспешный ход. Ван И продолжала нашептывать ему всякие глупости. Близился рассвет, поэтому Джоу Сяое и Джоу Ямен попрощались и ушли. После их ухода Ван Було вздохнул. У него в сердце сплелось слишком много эмоций. Даже зная чувства обеих, он не мог их принять. Он сам не знал, что готовит будущее. В мире каменной столы происходило слишком много событий. Он не знал, как справиться с надвигающейся бурей. Потому что он все еще был слишком слаб. «Нужно время!» — пробормотал Ван Бола. Когда он посмотрел вверх, его взгляд уже был спокоен. На Юпитере у Ли Лихан Вэни и остальные обсуждали с патриархом первозлато условия и требуемые шаги для слияния их звезд. Надеюсь, во время слияния с Федерацией моя культивация и душа поднимутся до звездного домена. Ван Була опустил голову. В его руке возник компас с отколотым углом. Диск возносящий миры.